«Видите ли, Его Величество разрешил нам сегодня утром покататься в своей карете. Мы выехали за город без кучера, а вернуться не смогли, потому что... Потому что... Случилось какое-нибудь несчастье?» «Да, сударыня», — вормотала Ело. «В городе началась такая страшная стрельба, что у нас душа ушла в пятки». «О, трусишки!» — рассмеялась садница. «Его Величество, вероятно, решил повеселиться»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 Только несколько полукруглых ступеней отделяли ее от зала, в котором они ужинали. — Вам очень больно, дядюшка-бар? — тихонько спросила Оля. — А разве вам жалко меня, господин Паш? — печально улыбнулся он. — Разве вы никогда не бьете своих слуг? Никогда не видел таких добрых господ. — А как зовут вашу госпожу? — Анидак. — Анидак? — хмуря брови протянула Оля.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 Где-то внизу чуть слышно плескалась невидимая вода. Коля тихо подошла Ело и остановилась за ее спиной. — А все-таки приятно быть богатой и иметь в горах красивый замок, Оля. — И хлыст, чтобы бить им по лицу своих слуг! — зло прибавило оля Как тебе не стыдно, Ело? Она хотела еще что-то сказать, но не успела, потому что перед замком зазвучал рок.